«Значит, придется самим двигать передатчики после каждого выброса», – резумировал Шорох. Невелика трудность переставить две железки и 10 метров провода между ними». «Работающее устройство сгорит сразу же, едва попадет под выброс», – заявил Степанов. «То же самое ожидает передатчик, оказавшийся в шаге выброса. Если мы хотим воплотить в жизнь именно этот план, то нам придется каждый раз обесточивать всю цепь. Возможно...» Имеет смысл проложить кабель на достаточно большое расстояние, например, километр? «Тогда его зарывать надо», – на лице молодого сталкера отразилось сомнение, – «иначе зверье погрызет. Как это мы такую канаву выроем? Да еще и каждый месяц придется рыть заново. Тут землеройная машина нужна или уйма человек с лопатами. И еще кто-то должен своевременно производить замену элементов питания» напомнил капкан. «Аккумуляторы-то садятся». «Вот приходим мы батарейки поменять, а на передатчике нашем все паутиной залеплено или соленоид сидит. И что дальше?» «Поставим другой передатчик», — не внувал шорох. «И выкопаем еще одну канаву». Расправ. Нам землеройка нужна». «Т-бук нужно сходить, там их несколько было, я видел. Заодно дно икса добудем». И передатчик там раньше был неплохой, только его сталкеры давно утащили. На нефти накопителе есть мощный передатчик, сказал Раз. Если при катаклизме не сгорел, но к нему подобраться сложно. Там миротворец крупный у самых домиков и магнит сверху висит. Сталкеры говорят, что в одном из строений живет кто-то. Вроде Раз нашлись храбрецы, полезли внутрь смотреть, но назад никто так и не вернулся. Ещё передатчик можно на нейтралке или в сателлите купить, но там таких покупателей СБ проверяет. Ещё можно в городке на складах поискать, но там завалы трёхметровые и студня натекло в каждую дыру. Можем и не пройти. У нас осколков не хватит, если после каждого выброса новые передатчики делать. Профессор Николаева аккуратно поправила лацкан идеально чистого и только что отутюженного лабораторного халата. Кроме того, до конца не ясно, как будет вести себя электрический сигнал при переходе по проводу из зоны в зону. Мы подобных экспериментов не ставили. Потребуется провести некоторое количество исследований, чтобы это понять, но мы стеснены в доступной нам длине провода, так как у нас почти не осталось проводов с пониженным удельным сопротивлением. «Ну, проводов мы достанем сколько угодно», – улыбнулся медведь. Нам не привыкать лазать по развалинам. На нефтенакопителе есть здоровенная бобина, я видел. Точно такие же использовались в полевых лабораториях гниц. «Есть ещё один аспект, который добавит проблем», — вступил в обсуждение Айболит. Из зоны в зону радиосигналы не проходят, а ареал по своей форме есть шар, наполовину вкопанный в землю, точнее несколько концентрических шаров. А вот и получается, что если мы поставим третий передатчик, скажем, на западе зеленый, то на востоке его никто не услышит, сигнал увязнет в барьеры между зонами. Чтобы охватить всех, нам придется выставлять четыре передатчика по одному с каждой стороны света, а может и больше, или устанавливать все три трансляторов. Для этого, кстати, специалисты нужны, а у нас только Никита, в прошлом радиолюбитель, «Это нереально», — Кварц немедленно отверг эту миссию. «Обслуживать четыре передатчика в режиме полной секретности долгое время мы не сможем. Очень быстро множество желающих начнут их искать и в конечном итоге найдут. О том, чтобы регулярно рыть километровые траншеи на юге и востоке, речь вообще не идет. Это слишком оживленная местность». «Но я все-таки предлагаю попробовать», — произнес медведь. «Хоть знать будем». Возможно ли это в принципе? Если не получится людей о выбросе предупреждать, может, будем вытаскивать все это хозяйство на границу между желтой и зеленой, когда уходим в зеленую работать? Будет связь базы с отрядом, тоже неплохо. В случае чего сигнал подать можно. Если заниматься этим проектом, то прежде всего необходимо изготовить все составные части цепи, подытужил Степанов. Нам потребуется три передатчика в хорошем состоянии. Желательно, чтобы один из них был достаточно мощным. Мы установим его на базе в качестве основного устройства. Из двух других соберем наш ретранслятор. Я составлю список сопутствующих узлов и элементов, которые нужно достать». «Значит, пойдем на нефтенакопитель», — подвел итог Медведь. «Этот объект являлся одним из приоритетных, охранялся тщательно, и передатчиков там было два». Основной и запасной. Запасной наверняка был обесточен и при катаклизме сгореть не мог. Если его не разбило ударной волной, то передатчик у нас будет. «Идти лучше всего завтра», — вздохнул Раз. «Зверье еще всполошенное, и сталкеры в желтую не пойдут». «Эх, опять подземный ход не получится искать». «На пятый день точно поищем», — ободрил его медведь. — Найдем рано или поздно, лес не бесконечный. Ты лучше думай, что дальше делать будем. Зайти в гнидс несложно, вот выйти. — Я придумаю, — молодой сталкер решительно тряхнул головой. — Кто-то туда ходит, ни секунды не сомневаюсь. А раз они проходят, то и я пройду. Мне бы только планы подземных этажей достать. — Что-то я на эту тему по баке слышал. Кварц недовольно погрозил расу пальцем. Какие-то умники пятером ходили в квартал Рао в Ухте. Лазили в руины пожарной части как раз с этой целью. Вернулся только один. Говорят, зыбь там теперь живет, очень большая. Троих сожрала мгновенно, едва на первый этаж зашли. Никто даже не понял, где ее основное тело. Рванулась из всех щелей сразу. Оставшиеся двое дали дёру, но один из них запнулся, упал на битый кирпич и потерял сознание. А когда встал, то был уже очень спокоен и неторопливо потоптал в эпицентр. «Под зов попал», — определил раз и разочарованно поморщился. «Видать, зы разросла сильно и теперь издалека зовет. Блин, ну почему мне так не везет? В прошлый же раз она в ангаре сидела спокойно и стену с планом закрывала лишь наполовину. Кто-то опять ходил в гниц?» Медведь посмотрел на него в упор. Острая нехватка незабываемых приключений застала врасплох. А как же клятвенное обещание? — Ягнец не ходил, — распреданно хлопал глазами. — Я случайно мимо шел, это не считается. Угол срезал, хотел дорогу сократить. Я пару мест заприметил, где после выброса могут меты появляться, вот и пошел проверить, вдруг еще раз грелка попадется, а то у нас она одна на всех. А по Синюково сейчас угол срезать можно, там три выброса назад мясорубка исчезла, что дорогу закрывала. Вот я и пошел, а тут? А тут смотришь, — подхватил медведь, — гнить стоит. Нифига себе, совсем рядом. И когда только он к тебе подбежать успел. Но обещание есть обещание, и потому пришлось пожарку лезть. Ну, — поник молодой сталкер, — оно само как-то так получилось. Я не планировал, честно. Раз. Здоровяк поднес к его лицу огромное кулачище величиной с расовскую голову. Вляпаешься — убью. Поломаю твою чахлую тушку и руки с ногами местами поменяю. Почему это чахлую, — обиделся раз. Я тут не самый худой, между прочим. Например, я здоровее айболита и еще водяного, если только на пару сантиметров. Водяной гордо расправил плечи, но тут же забросил это дело, занявшись откупориванием следующей бутылки с водой. «Но после того, как над тобой поработает зыбь, сил изменится в пользу фантика. Думаю, он будет покрупнее тебя». «Да понял я все», — отмахнулся от всех раз. «В гниц нельзя, в пожарку нельзя, на Синякова тоже нельзя. В лес за гниц в одиночку я и сам не пойду. Мы так никогда вход не найдем». «Я лично его найду специально для тебя», – медведь закатил глаза к потолку. «Ты только в одиночку туда не лазь. Нас и так совсем немного, еще только потерь не хватало». Он положил на стол огромную ладонь, подводя итог обсуждению. «Завтра в восемь утра выдвигаемся к нефтенакопителю».